разъедавшие кожу, было решено повернуть назад в Зайсанский пост. Весной, не долечившись Пржевальский снова отправился в путь, но ненадолго болезнь дала о себе знать буквально через несколько дней, к тому же он получил запоздалое известие о смерти матери. Следует отметить, что в 1878 году в Тибет экспедиция попасть все равно не смогла. В Восточном Тибете началась гражданская война, резко обострились российско-китайские отношения. Пржевальский считал свое второе центральноазиатское азиатское путешествие неудавшимся, однако именно после экспедиции на Лоб-Нор он был награжден Берлинским географическим обществом большой золотой медалью имени Гумбольта, а Российская Академия наук избрала его своим почетным членом. Третье путешествие в Центральную Азию после краткосрочного лечения, отдыха и обработки коллекции Пржевальский начал в Зайсане. там, где он оставил снаряжение и верблюдов после второй экспедиции. Его сопровождали прапорщик Короборовский, ставший впоследствии известным исследователем Азии, Эклон, который делил с Пржевальским все невзгоды второй экспедиции, вольно-наемный препаратор коломейцев, а также солдаты и казаки. Экспедиция прошла через пустыню Джунгарии в оазис Хами, достигла гор Наньшань и Нагорье-Тибет. Свои первые впечатления путешественник описал так. Мы вступили словно в иной мир, в котором прежде всего поражало обилие крупных зверей, мало или почти не страшившихся человека. Невдалеке от нашего стойбища паслись табуны куланов, лежали и в одиночку расхаживали дикие яки, в грациозной позе стояли самцы оронга, словно резиновые мячики скакали маленькие антилопы ады. Пржевальский... из Зайсана через Хами в Тибет и на в Ежелтой реки, Москва, 1948 год. Джунгарская равнина во времена Пржевальского была единственным местом, где еще водилась дикая лошадь. Именно в ходе третьей экспедиции, в 1879 году, ему удалось дважды наблюдать небольшие табуны диких лошадей. В 1881 году по экземпляру, добытому охотниками-киргизами и привезенному Пржевальским, Известный зоолог Поляков описал новый вид – лошадь Пржевальского. Интересно, что к 1945 году в мире оставалось всего 31 лошадь Пржевальского, причем все они находились в неволе, но уже в начале 1990-х численность этих животных перевалилась за полторы тысячи, после чего в Монголии началось возвращение их в естественную среду. Сейчас на воле обитают более 250 лошадей Пржевальского, что стало поводом для предложений «это». а снятие с этого вида статуса вымирающего. В ноябре 1879 года экспедиция достигла перевала на хребте Тангла, где подверглась нападению представителя одного из кочевых тибетских племен и приняла бой. От знакомых монголов, возвращавшихся из Лхасы, Пржевальский узнал, что тибетцы решили не пускать русских в свою столицу. Во времена проживальского никому из европейских исследователей не не удавалось проникнуть в центральный Тибет и его столицу Лхасу. Экспедиция была остановлена в 250 километрах от Лхасы и не допущена в сердце этой горной страны. Так не сбылась заветная мечта путешественника. В Лхасу ему не удалось попасть и в последующие годы. До июля 1880 года экспедиция обследовала восточные районы Наньшаня, Кукунорский хребет и озеро Кукунор, верховье реки Хуанхэ. О трудностях заключительного этапа экспедиции говорит тот факт, что большая часть верблюдов была утрачена, а разрешение губернатора на обследование верховьев Желтой реки Проживальский получил только под расписку, что поездка предпринимается на свой риск и претензий к китайским властям не будет. Работать приходилось на высотах до 5000 метров над уровнем моря, терпеть холод, голод, песчаные бури, суровые морозы, недружелюбие местных чиновников. Только в конце октября отряд вернулся в Кяхту. Итог третьей центральноазиатской экспедиции был впечатляющим. По неизведанным районам пройдено 7660 километров. Большая часть пути нанесена на карту. Описаны данные климатических, ботанических, зоологических и этнографических наблюдений. Шкуры дикой лошади и медведя-пищухаеда, привезенные из этой экспедиции, вызвали особый интерес зоологов. В Петербурге проживальский оказался в начале января 1881 года. Здесь его ждала новая волна славы, орден святого Владимира Третьей степени, избрание почетным членом русского географического общества и географических обществ других стран, почетным гражданином Петербурга и Смоленска.